Но никогда он так не любил себя, своего тела, как теперь. Ему приятно было чувствовать эту лёгкую боль в сильной ноге. Приятно было мышечное ощущение движений своей груди при дыхании. Тот самый ясный, холодный августовский день, который так безнадёжно действовал на Анну, казался ему возбудительно оживляющим и освежал его разгоревшееся от обливания лицо и шею. Запах брильянтина от его усов казался ему особенно приятным на этом свежем воздухе. Всё, что он видел в окно кареты, всё в этом холодном чистом воздухе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 И неподвижная зелень дерев и травы, и поля с правильно прорезанными бороздами картофеля, и косые тени, падавшие и от домов, и от дерев, и от кустов, и от самых борозд картофеля, всё было красиво, как хорошенький пейзаж, только что оконченный и покрытый лаком. Пошёл, пошёл.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 И отворив дверцу, на ходу выскочил из кареты и пошёл в аллею ветшую к дому. В аллее никого не было, но оглянувшись направо, он увидал её. Лицо её было закрыто вуалем, но он обхватил радостным взглядом особенные ей одной свойственные движения походки, склона плеч и постановка головы. И тотчас же будто электрический ток пробежал по его телу. Он снова усилием почувствовал самого себя, от упругих движений ног до движения лёгких при дыхании, и что-то защекотало его губы. Сойдя с ним, она крепко пожала его руку. Ты не сердишься, что я вызвала тебя? Мне необходимо было тебя видеть. сказала она, и тот серьёзный и строгий склад губ, который он видел из-под вуаля, сразу изменил его душевное настроение. "Я сердиться? Но как ты приехала? Куда?" Всё равно, сказала она, кладя свою руку на его. "Пойдём. Мне нужно переговорить". Он понял, что что-то случилось. И что свидание это не будет радостное. В присутствии её он не имел своей воли. Не зная причины её тревоги, он чувствовал уже, что та же тревога невольно сообщалась и ему. Что же? Что? спрашивал он, сжимая локтем её руку и стараясь прочесть в её лице её мысли. Она прошла молча несколько шагов, собираясь с духом, и вдруг остановилась. Я не сказала тебе вчера, начала она быстро и тяжело дыша. Что возвращаясь домой с Алексеем Александровичем, я объявила ему всё. Сказала, что я не могу быть его женой, что и всё, сказала. Он слушал её невольно склоняясь всем станом, как бы желая этим смягчить для неё тяжесть её положения.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 Он почувствовал то же, что что-то поднимается к его горлу, щиплет ему в носу, и он в первый раз в жизни почувствовал себя готовым заплакать. Он не мог бы сказать, что именно так тронуло его. Ему было жалко её, и он чувствовал, что не может помочь ей, и вместе с тем знал, что он виною её несчастья, что он